Глава третья. Ричмонд-парк. В день, когда Сомс отплывал во Францию, Джолиону в Робин-Хилл пришла каблограмма. «Ваш сын заболел дизентерией. Непосредственной опасности нет. Будем телеграфировать». Это известие пришло в семью, уже сильно взволнованную предстоящим отъездом Джун, для которой была заказана каюта на пароходе, отходившем на следующий день. Джун как раз поручала заботам отца Эрика Кобли и его семейства, когда пришла эта каблограмма. Решение стать сестрой милосердия, принятое под впечатлением поступка Джолли, было честно выполнено с тем раздражением и досадой, которые испытывают все форсайты, когда что-нибудь ограничивает их личную свободу. Воодушевленная сначала необыкновенной работой,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 Он не мог примириться с сознанием, что джолли все время подвергается опасности. Каблограмма, как ни печально было это известие, вызвала почти чувство облегчения. По крайней мере, ему сейчас хоть не грозят пули, но и дизентерия опасная штука. В «Таймс» бесконечные сообщения о смертных случаях от этой болезни. Почему он не лежит там, в этом чужеземном лазарете? а мальчик его не дома, в безопасности. Эта не форсайтская самоотверженность всех его троих детей прямо поражала Джолиона. Он с радостью поменялся бы местами с джолли потому что он любил своего мальчика. Но они-то ведь руководствовались не такими личными мотивами. Ему не оставалось думать ничего другого, как то, что это свидетельствовало о вырождении форсайтского типа. В тот день Холли после обеда пришла к нему под дуб. Она очень повзрослела за два месяца своего учения на курсах сестер. И сейчас, увидев ее, Джоли он подумал. «Она рассудительнее, чем Джун. А ведь она еще ребенок. У нее больше мудрости. Слава богу, что хоть она не уезжает». Она уселась на качели, молчаливая и притихшая. «Она переживает все это не меньше, чем я», — думал Джолион. И, встретив ее взгляд, устремленный на него, он сказал. «Не принимай это так близко к сердцу, девочка. Если бы он не заболел, он, может быть, был бы в еще большей опасности». Холли встала с качелей. «Я хочу тебе что-то сказать, папа». «Это из-за меня Джоли записался и пошел на войну». «Как это так?»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 Ты слишком молода, дорогая. Тебе не дадут разрешения. У Джун есть знакомые, которым она помогла уехать в Капштат, А если мне сразу не позволят ухаживать за ранеными, я могу продолжать там учиться. — Пусти меня, папа. Джолион улыбнулся, потому что готов был заплакать. — Я никогда никому ничего не запрещаю, — сказал он. Холли обвела руками его шею. «Ах, папочка, ты лучше всех на свете!» «Это значит, хуже всех», — подумал Джолион. «Если он когда-нибудь раскаивался в своей терпимости, так это сейчас». «Я не поддерживаю никаких отношений с семьей вела сказал он. вела я не знаю, но Джоли его недолюбливал». Холли посмотрела куда-то в пространство и сказала. «Я люблю его». Этим, по-видимому, все сказано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 к которому они обратились, оказался школьным товарищем Джолиона. Они получили разрешение для Холли разделить каюту Джун. На следующий день вечером Джолион проводил их на Сарбетонский вокзал. И затем они уехали от него, снабженные деньгами, консервами и аккредитивами, без которых не путешествует ни один Форсайт. Он возвращался в Робин-Хилл. Над ним было небо,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 И ночь обступила его со всех сторон. Такая прекрасная ночь, чуть шепчущая в листве деревьев и благоухающая так сладко, что у него защемило сердце. Трава была пропитана росой. Он зашагал по каменным плитам взад и вперед, пока ему не начало казаться, что он не один, а их трое, и что, дойдя до конца террасы,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 и рукам сразу стало холодно. Вот здесь они ходили. Три Джолиона в одном. Он стоял, не двигаясь, прислушиваясь к звукам. Экипаж проехал по шоссе. Поезд где-то далеко. Собака лает на ферме Гейджа. Шепчут деревья. Конюх играет на своей дудочке. Какое множество звезд наверху. Яркие, спокойные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 Он был на сцене с неимоверно высоким пышным занавесом, уходившим ввысь до самых звезд и образовавшим полукруг вдоль рампы. Сам он был очень маленьким, крошечная, беспокойная черная фигурка, снующая взад и вперед. Но самое странное было то, что он был не совсем он. Он также и Сомс. И он не только переживал, но и наблюдал. Фигурка, Он и Сомс старалась найти выход в занавесе, но занавес, тяжелый и темный, не пускал их. Несколько раз он прошел вдоль него в ту и в другую сторону, пока вдруг с чувством восторга не увидел узкую щель. Глубокий просвет неизъяснимой красоты, цвета ирисов, словно видение рая, непостижимое, несказанное, быстро шагнув, чтобы пройти туда.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 Утром, убедившись, что из работы ничего не выйдет, Джоли он несколько часов ездил верхом на лошади Джолли, стремясь как можно больше устать. А на второй день он решил отправиться в Лондон и попытался достать разрешение последовать за своими дочерьми в Южную Африку. Он только начал укладываться, как ему принесли письмо. Отель «Зеленый коттедж», Ричмонд, 13 июня.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 Отель «Зеленый коттедж», куда он пришел к часу дня, стоял почти напротив знаменитой гостиницы короны и скипетр». Он был скромен, в высшей степени респектабелен. Здесь всегда можно найти холодный ростбиф, пироги с крыжовником и двух-трех титулованных вдов. Так что у подъезда редко когда не стояла коляска, запряженная парой. В комнате, обитой ситцевыми обоями,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 Он разрядил напряженность этого волнующего момента. Поев холодного ростбифа с маринованными орехами и пирога с крыжовником и выпив лимонады из глиняного графинчика, они пошли в парк. И тут шутливый разговор сменился молчанием, которого так боялся Джолен. «Вы мне ничего не рассказали о Париже», — сказал он наконец. «Да». «За мной долгое время следили». К этому, знаете, привыкаешь. Но потом приехал Сомс, и около маленькой необеи повторилась та же история: Не вернусь ли я к нему? Невероятно! Она говорила, не поднимая глаз, но теперь посмотрела на него. Эти темные глаза, льнущие к его глазам, говорили, как не могли бы сказать никакие слова: Я дошла до конца, если ты хочешь меня. «Бери!» Была ли у него за всю его жизнь, а ведь он уже почти старик, минута подобная этой по силе переживания. Слова «Иран, я обожаю вас!» едва не вырвались у него. И вдруг с отчетливостью, которую он счел бы недоступной воображению, он увидел Джолли, который лежал, повернувшись белым, как мел лицом, к белой стене. «Мой мальчик очень болен». — спокойно произнес он. рэн взяла его под руку. «Идемте дальше. Я понимаю». Не пускаться ни в какие жалкие объяснения. Она поняла. И они пошли дальше, межпапоротников, папоротников, кроличьих норок, старых дубов, разговаривая о Джоли. Он простился с нею через два часа у ворот Ричмонд-парка и отправился домой. Она знает о моем чувстве к ней», — думал он. «Ну, конечно. Разве можно скрыть это от такой женщины?»